Глава двадцать вторая. Бей Амирхан, владыка ферана. Раскрасневшиеся глаза слепались от усталости. После встречи с Сашей он потерял сон и аппетит, и покой. Сашенька, прошептал Амирхан, отложил угольный карандаш и приподнял очки, массируя виски. Саша, юная, чистая, прекрасная и такая желанная. Балихан доложил ему, что принцесса приняла подарок. Но какая девочка не примет маленького Регана? Пока щенки малые, они покоряют любое сердце, а потом превращаются в массивные предметы мебели, которые неотрывно двигаются следом за хозяином». «Да, перс», — Амирхан провел по голове мохнатого зверя, лежащего у ног. Пес утробно проручал в ответ, но не пошевелился. «Ленивый». В глазах рябило. Несмотря на множество горящих ламп, света было недостаточно. Черные угольные линии на плотне карты, над которой Амирхан работал, двоились и плясали. А ведь он планировал закончить в этом месяце. Людям в горах нужна дорога, нужно придумать, как обойти реку и два озера. Нет, работать невозможно. Пора сделать перерыв. Владыка положил на стол очки и прошел из кабинета в гостиную, насквозь продуваемую прохладным ветерком из раскрытых окон. Роман Джасмина в сумеречном свете проявлялся ярче, чем в саду, и Амирхан вновь подумал о Саше. Наблюдая за ее прибытием во дворец, он горячо желал сойти с укромной тропы, поднять ее на руки и унести в свою пустующую спальню. Дракон желал ее неистово. Но вмешался голубоглазый очкастый лекарь. Саша так чувственно на него оглядывалась, что Амирхан застыл, едва сдерживая гнев. А вдруг сердце принцесса занято другим мужчиной? Тогда она не сможет стать его царицей, не сможет принять его агонии и родить ему дракончиков. А он последний в роду. Нельзя рисковать семейством и государством из-за собственного вожделения. Сердце скрежетало, кровь закипела в жилах при мыслях о сопернике. Он бы порвал лекаря в клочья, но он царь — пример для народа. Он не мог прибить человека, тем более знатного иностранца, без доказательств вины. Балихан доложил лишь о подозрениях, но хранитель дворца никогда не ошибался. Нельзя спешить, пусть все решит отбор, пусть решает чистое слепое сердце, как было во все времена. С балкончика в гостиной донесся женский смех, выдернувший из размышлений. Сквозь полупрозрачный тюль Владыка увидел сидевшего на плетеном диванчике брата, а на коленях у него звонко хохотала девушка в развивающемся на теплом вечернем ветру платье. Ткань была тонкой и не скрывала силуэт молодого прекрасного тела. Тонкие длинные пальцы, украшенные блестками, водили по плечам брата, поглаживали его шею, смоляные кудри. Владыка. вздрогнула девушка, увидев царя в арке балкона, перестала хохотать и скромно выпрямилась. Амирхан, брат!» — воскликнула Занхан, развернувшись. «Садись!» — указал на плетёное кресло. «Я ждал тебя, хотел представить тебе свою новую фаворитку — Суни. Я пригласил ее жить со мной. Я хотел прийти с Суни на твой день рождения, если ты не против, а?» Амирхан смерил пристальным взглядом любовников и прошагал к перилам балкона, схватившись широкими ладонями за прохладную мраморную твердь. Спокойно, Азанхан Занхан ведь кровный брат, не нужно беситься из-за его женщины. Если нет своей, он не виноват. Перс с тяжелой походкой протопал следом за Амирханом и улегся у ног, выказывая поддержку. Я не планировал отмечать, наконец проскрипел Амирхан, вглядываясь вдаль. Его город сиял золотом куполов в свете заходящего солнца. Ветер принес теплый аромат цветущего сада. Амирхан сдержанно выпустил клубы дыма из легких, опасаясь дать волю огню, рвущемуся наружу. Он сделал несколько успокоительных вдохов, сосредоточившись на ветре, ласкающем лицо и грудь, сквозь ткань тонкой рубашки. Может, Саша однажды придет сюда, на его балкончик, станет его царицей? Усмирив себя наконец, Амирхан повернулся к брату и застал любовников за поцелуем. А дочки, не беспокоишься? проскрежетал владыка. Ну, ты ж беспокоишься, и хватит ей! Оторвался Занхан от губ девушки. Ее мать-предательница. Ребенок твой, и ты должен о нем заботиться. Навести ее. Хорошо, хорошо, брат, только не сердись. «А, вот ты где!» — воскликнула Бэйну Амина, выглянув из-за разлетающегося тюля. «О, Азанхан, и ты тут привет, и Суни привет!» Эмани всем помахала и уставилась на владыку. «Если я тебе сегодня не нужна, я тогда пошла отдыхать?» — подозрительно сладко пропела она. «В кабинет!» — рыкнула Амирхан. Подхватив Бэйну Амину за локоть, он мягко втолкнул ее в двери, Усадил в кресло, а сам присел на край стола. Махнатый перс не отставал, громко ступая, пес вернулся в кабинет вслед за Мирханом и улегся у его ног. Рассказывай, Мина, как тебе Александра? Ты хорошо ее устроила?